Глава пятнадцатая. Филлис Крокет подошла к телефону. — Говорит Дональд Лэнн, — сказал я. — Мне необходимо повидаться с вами. — Когда? — Немедленно, если можно. — поднимайтесь пригласила она. — Куда, в квартиру или в студию? — В студию. Я оставила в дежурке указания, чтобы вас пропускали в любое время. — Как дела? — спросил я. — Все в порядке. — Может, обернуться похуже, — пообещал я. Я повесил телефонную трубку, подъехал к многоквартирному дому, и вахтер дежурки улыбнулся мне так, будто я квартир владелец Я поднялся на двадцатый этаж и нажал кнопку звонка студии миссис Крокет. Она была в черном облегающем платье без пояса, лицо осунувшееся и строгое. — Привет, Дональд, — сказала она. — Куда вы собрались в таком наряде? — спросил я, указав на платье. Она улыбнулась. — Вам не нравится? — — Не в этом дело. Вы теперь вдова не забыли. Вы должны быть в отчаянии из-за утраты. — Фи, — возразила она. — Нет, нужно изображать горе. Мы с Дином не были физически близки более года и... Вы знаете, что он делал в день своей смерти? — Что? — Оказывается, недели раньше он получил своему поверенному подготовить бумаги о разводе. В тот день он позвонил поверенному, тот должен был закончить к следующему утру. — И закончил? На следующее утро он был мертв. — Полиция знает об этом? Об этом знают и полиция, и газеты. Словом, все. А как узнали вы? Они затравили меня до смерти. Не столько полиция, сколько репортеры. Полиция, я рассказала всю правду, и они позволили мне передохнуть. Они рассмотрят ваши показания под разными углами. И, если в конце концов найдут нечто неладное, вернутся вас терзать. А как репортеры? Они сдавали большей частью нетактичные вопросы. В конце концов, меня от них избавили. Мелвин Оуни – золотой человек. Он был предан Дину Крокету, пока тот был жив. Он знал недостатки дина как никто другой. После вашего ухода мы с Вауна поговорили. Он сказал мне, что хотел бы служить мне, что он был предан Дину, но если я позволю ему остаться, он также будет предан мне. Почему он должен остаться? Что вы имеете в виду? Зачем вам понадобился пресс-агент? Он не только пресс-агент, он управляющий, у него в руках все нити. И он действительно уводил все с прессой. Он учтив и внимателен, и все же сумел убрать газетчиков. Вы выходили из дома? Нет. Когда полиция закончила осматривать квартиру? Около двух часов назад. Они сказали мне, что закончили, я могу пойти туда и пользоваться своим жильем. Большую часть времени я провела здесь. Так что, если кто-нибудь из газетчиков пробрался туда, он... Но тут жить нежелательно, сказал я. Почему нежелательно? Не допустить репортера в ту квартиру вы сможете, а сюда, в студию, нет. Я... Меня не беспокоит, знает ли Мелвин, что я сейчас с вами. Я сказал ему, что собираюсь спуститься в студию, чтобы немного отдохнуть. — Он знает, что вы здесь? — Да. — Я прошу вас вспомнить вчерашний день, день убийства. — Что именно? — Я напомнил. Я вчера отдал вам духовое ружье. — Вы мне его не отдавали, вы просто оставили его здесь для вручения Дину. — Да, так будет точнее. Теперь я хочу знать, что вы делали после моего ухода. — Рисовала. — Вы заходили в ванную комнату? — Ну, Дональд, — протянула она. «Разве вы помнишь Я нормальный человек, я захожу в ванную, когда в этом есть надобность. Через два-три дня трудно припомнить, сколько раз там была и когда». «Вы знаете, что я имею в виду», — настаивал я. «Не заходили ли в ванную с какой-нибудь особой целью?» Она улыбнулась. «Я всегда захожу туда, только с особой целью». Я сказал. «Сильвия Хедли сообщила, что вы зашли в ванную, закрыли дверь, и некоторое время оставались там, что вы высунули духовое ружье в окошко ванной Она слышала, как вы подняли окно и видела кончик духового ружья. Она лжет, она не могла этого видеть. Вы хотите сказать, она лжет, ибо вы этого не делали? Или она лжет, так как не могла этого видеть? И то, и другое. Давайте поставим эксперимент, — предложил я. Если спуститься вниз, удастся нам раздобыть палку от швабры или метлок. Что-нибудь такой же длины, как духовое ружье. У меня есть длинная кисть. Но я не понимаю, в чем вы хотите удостовериться. Сильвия просто не могла ничего видеть. Я сказал, мы поговорим об этом немного погодя. Я хочу, чтобы вы прошли в ванную, открыли окно и высунули ручку этой длинной кисти наружу, насколько сможете далеко. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Подошла к чуланчику, вышла из него с кистью. Прошла в ванную открыла окно. Вот так? Да, так, подтвердил я. Я подошел к окну с матовым стеклом, повернул его так, чтобы образовалась щель шириной примерно 5 сантиметров. Затем прошел к подиуму для натурщицы и взглянул назад через эту щель. Я увидел конец кисти длиной 25 или 30 сантиметров. Я закрыл окно и сказал. «Ну вот, она могла это увидеть». «Могла?» Я кивнул. Филис закусил губу. «Она довольно скоро расскажет об этом полиции», — пообещал я. «Если вы не убивали своего мужа, то будете выставлены на позор». — А если убили, угодите в газовую камеру. — Дональд, я его не убивала. Но вы открыли окно и высовывали духовое ружье наружу. Она потупилась и вымывала низким голосом. — Да. — Как это получилось? — Это было почти тотчас после вашего ухода, Дональд. Я знала, что мой муж захочет узнать, что духовое ружье возвращено. Я вспомнила, что его окно открыто. Пошла в ванную и попыталась что-нибудь придумать. Открыла окно, чтобы, может быть, увидеть его. — И увидели? — Да. — Где он был? В том маленьком тамбуре, где нашли его тело. Он стоял прямо перед окном, спиной ко мне, и с кем-то разговаривал. — Я думаю, это... Я не могла увидеть, кто это был. Может быть, женщина. — Хорошо, что вы сделали. Открыла окно и окликнула его по имени. — Он вас услышал? — Нет. — Что было потом? Потом еще раз высунула духовое ружье из окна, чтобы он мог увидеть его, и крикнула «Ау!» — Он вас услышал? — Нет. — Что вы сделали дальше? Я убедилась, что он так поглощен разговором с этой личностью, что не услышит меня. Потом я втащила духовой ружье внутрь и поставила его в угол, закрыла окно ванной и вернулась к рисованию. — Почему вы не воспользовались карманным фонариком, чтобы привлечь его внимание? Вы могли послать луч света на стену, и он наверняка заметил бы. Я в тот момент не подумал об этом. — Но ведь вы держите фонарь именно для этого. — Да. Значит, должны были подумать. Но это привлекло бы внимание собеседника мужа и могло прервать важный разговор. Я не хотел этого. Вы часто пользовались световым сигналом? Нет. день не любил, чтобы его покой нарушали, когда он в своей студии. Я сигналливал ему светом, только когда случалось что-нибудь важное. Никогда не вызывал его для пустых разговоров. А как насчет Сильвии? В каком смысле? Что она собой представляет? Вы достаточно знакомы с ней, чтобы понять это. «Что вы хотите этим сказать?» а вы видели все ее прелести? Есть на что посмотреть, не правда ли?» «И это все?» — догадался я. «Разумеется, это все. Как многие женщины с прекрасной фигурой, она даже не пытается обуздывать проявление своих чувств, выставляет напоказ свою личность, свои переживания. Ей нравится демонстрировать свое тело. Ей вообще нравится, чтобы на нее обращали внимание. Чего внимания она особенно ценит? Всеобщее внимание. И Дина Крокета? Я полагаю, да». Ее голос звучал устало. Когда Дин был полностью поглощен своей работой, он отбрасывал женщин в сторону, как досадную помеху. Но я догадываюсь, что они вовсе не были ему безразличны. У него были любовницы. Сильвию он тоже отбрасывал в сторону. Я не думаю, чтобы ему удалось от нее отделаться. И если Сильвии что-нибудь стемяшилось в голову, от нее нелегко отделаться. А вам это было безразлично? А что я могла сделать? Вероятно, ничего. Но вот чего я не понимаю. Если у вас возникли подозрения, почему вы оставались так милой Сильвии? А что мне следовало делать? Большинство женщин высорпали ей глаза. Если бы я высорпала глаза всем женщинам, с которыми переспал Дин Крокет II, на свете появилось бы слишком много слепых женщин. Но судя по вашим же словам, он был слишком захвачен своей работой, чтобы... Он умел ловить момент. Когда отрывался от работы, действовал очень быстро. У вас в доме имелись два нефритовых Будды? «Совершенно верно. У Сильвии было туго с деньгами?» «Не знаю. Об этой стране ее жизни мне ничего не известно. Я знала только, что у нее есть кое-какие источники дохода. Не так давно она попросила меня индосировать чек. Она получила по нему наличными». «Подлежащие оплате?» «Да». «Вы знаете, кто выдал чек?» «Да, я посмотрел на подпись. Я должна была сделать это, поскольку фактически поручилась за Сильвию». Ей это не понравилось, она заявила, что я шпионю за ней. Я посмеялась над ней, объяснила. Не могу быть гарантом чего-либо чека, не посмотрев на подпись. Кто его подписал? Мортимер Джеспер. Он вам знаком? Встречались на аукционах предметах искусства. Сильвия высоко ценит искусство? Она ценит только красоту своей фигуры. Но она мне нравится, Дональд. Почему? Не знаю, она так раскована, может поэтому... Предположим, она по какой-то причине сильно нуждается в деньгах и соблазнилась возможностью украть этих резных нефритовых буд Кому она может их продать?» Филис покачала головой. «Нет, это на Сильвию не похоже. сильви иногда может быть настоящей проституткой. Но в денежном отношении она всегда была честной. Она...» Филис резко осеклась. «Продолжайте», — попросил я. «Дайте подумать», — сказала она. Последние две или три недели Сильвия вела себя очень странно. На днях я видел ее в спортивном автомобиле вместе с Мортимером Джеспером. Они ставили автомобиль на стоянку в нижнем этаже. У них, очевидно, было какое-то общее дело. Они разговаривали, наклонившись друг к другу. Я удивилась. «Кто такой Мортимер Джеспер?» — спросил я. «Разные люди скажут о нем разное. Я спрашиваю вас». Ну, некоторые считают его спортсменом, известным всему городу коллекционером редких произведений восточного искусства. А некоторые думают, что он... Продолжайте, настоял я. Некоторые думают, что он что? Ну, нечто вроде торговца Крадином. Где я могу его найти? У него собственный небольшой магазин антиквариата в деловом районе. Но его домашнего адреса я не знаю. Наверное, он есть в телефонной книге. Вы сообщили полиции о том, как пытались привлечь внимание вашего мужа? Высовывали духовое ружье из окна и окликали его. — Нет. — Почему? — Не думал, что это необходимо. — Прекрасно, — сказал я. Тем самым высунули голову в петлю. Ну а теперь я хочу, чтобы вы, хорошенько подумав, вспомнили. После того, как я ушел, вы побывали в ванной комнате. А Сильвия заходила в ванную? — Сила небесная, я не знаю, Дональд. каждый из нас смогла к тому времени почувствовать в этом необходимость. Мы были здесь одни и... Да, верно. «Подождите, подождите!» «Да, заходила!» И духовой ружье было в это время в ванной и комнате? «Да, я поставила ее вон там, в углу!» «Как долго она пробыла в ванной?» «Не знаю, я не засекала время. Я продолжала рисовать, была совершенно поглощена работой и не обращала внимания на то, что происходит рядом. Но я точно помню, что она выходила в ванную. Из-за этого не удалось точно схватить эффект, который я хотел отразить на полотне». Я хотела, чтобы она вернулась на натурщицкий подиум, чтобы я могла продолжать рисовать ее, пока светло. Я помню, это очень ясно. Когда полиция вернется, посоветовал я, скажите им, что сегодня вы были просто не в состоянии отвечать на вопросы. А затем переоденьтесь во что-нибудь неброское, поскромнее, и будьте печальны. Я не чувствую никакой печали. Неважно, наставила я. Важно создать видимость. Ваш муж был не особенно близок к вам. У него был очень странный характер. Он всегда держался особняком. Вы так и не успели узнать его до конца, но вы уважали мужа и восхищались им на расстоянии. Возвели его на пьедестал. К несчастью, его не интересовали женщины. Он был так захвачен своими исследованиями, что игнорировал сексуальную жизнь, и физически вы отдалились. Вы очень сожалели, что так произошло, но ничего не могли с этим поделать. Для вас это огромная потеря, и вы ужасно опечалены тем, что его убили. А вы, конечно, надеетесь, что полиция в состоянии найти убийцу. Однако вы наняли детективов, чтобы помочь полиции расследовать убийство. Это не потому, что вы не доверяете полиции. Вы наняли детективов только для того, чтобы помочь отыскать путеводную нить, которой может быть полезна полиции, расследующей преступление. Вот так. Теперь я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Что? Дайте мне лист бумаги. Она открыла ящик стола и вырвала лист из альбома. Я достал свою ручку и написал. Настоящим я уполномочиваю агентство Кул и Лэм отыскать и забрать резных нефритовых бут из коллекции моего мужа, которые были украдены из нашей квартиры. Я положил перед ней бумагу и авторучку. Она прочитала и спросила. Не хотите ли поставить на нем дату? Я покачал головой. Даже дату кражи я опять покачал головой. Почему? Так нужно. Она на мгновение заколебалась, затем подписала. Я взял бумагу, сложил ее, положил в карман и сказал. На скорой встречи, Филлис она выглядела разочарованной. "Я хочу, чтобы мы не всегда так спешили, Дональд". "Постараюсь", пообещал я, и вышел.